Все ее чувства были в смятении, но что польза показывать это ему? Никакого толку. Она оторвалась от него и убежала в сумерки, без ума от горя и гнева, но неубеждённая. Все было в ней неотчётливо и смутно, как тени и контуры в саду, за исключением воли к обладанию. Тополь врезался в темную синеву небо, задевая белую звезду. Роса смочила туфли и обдавала прохладой обнаженные плечи. Флёр спустилась к реке и остановилась, наблюдая лунную дорожку на темной воде. Вдруг запах табака защекотал ей ноздри и вынурнула белая фигура, как будто сотворенная лучами луны. Это стоял на дне своей лодки Майкл Монт во фланелевом костюме. Флёр услышала тонкое шипение его папиросы, погасшей в воде. «Флёр!» — раздался его голос. «Не будьте жестоки к несчастному. Я так давно жду вас». «Зачем?» «Сойдите в мою лодку». И не подумаю. «Почему?» «Я не русалка». «Неужели вы лишены всякой романтики?» Не будьте слишком современный, Флер. Он очутился на тропинке в трех шагах от нее. Уходите. Флер, я люблю вас, Флер. Флер коротко рассмеялась. Приходите снова, сказала она, когда я не получу того, чего желаю. Чего же вы желаете? Не скажу. Флер. Сказал Монт, и странно зазвучал его голос. Не издевайтесь надо мной. Даже вивестицируемая собака заслуживает приличного обращения, пока ее не зарежут окончательно. Флёр тряхнула головой, но губы ее дрожали. А зачем вы меня пугаете? Дайте папиросу. Монт протянул портсигар, поднес ей спичку и закурил сам. «Я не хочу молоть чепуху», — сказал он, «но, пожалуйста, вообразите себе всю чепуху, наговоренную всеми влюбленными от сотворения мира, да еще приплетите к ней мою собственную чепуху. Благодарю вас, вообразила. Спокойной ночи». Они стояли с минуту в тени акации, глядя друг другу в лицо — и дым от их папирос свивался между ними в воздухе. В этом заезде Майкл Монт без места. Так? Флёр резко повернула к дому. У веранды она оглянулась. Майкл Монт махал руками над головой. Было видно, как они бьют его по макушке, потом подают сигналы залитым лунным светом ветвям цветущей акации. До Флёр долетел его голос. «Эх, жизнь наша!» Флер встрепенулась. Однако она не может ему помочь. Хватит с неё и своей заботы. На веранде она опять внезапно остановилась. Мать сидела одна в гостиной у своего письменного стола. В выражении её лица неприметно было ничего особенного только крайняя неподвижность. Но в этой неподвижности чувствовалось отчаяние. Флёр взбежала по лестнице и снова остановилась у дверей своей спальни. Слышно было, как в картинной галерее отец шагает взад и вперед. «Да», — подумала она, — «не весело». «О, Джон!»